Глава четвёртая. Чтобы хоть как-то поднять самооценку, я села заниматься. Освежила в памяти процедуру допроса, лишний раз убедившись, что метод инквизитора вообще не натягивался ни на какой из допустимых вариантов. Вернон не звал меня к себе до обеда и сам не выходил. Я слышала, что к нему заходят служащие департамента, объявлялся и Дональдсон. Он даже зашел ко мне с визитом вежливости, узнать, как устроилась. А когда я полезла смотреть новостные ленты, до меня дошло почему. Я не уделила внимания прессе ни вчера, ни сегодня. Некогда было. Да и инквизитор интересовал больше. А вот невеста его такую мину устроила не зря. Поводов набралось со вчерашнего дня, хоть отбавляй. Им, вишенкой на торте, в сети появилась очень недвусмысленная статья. «С кучей предположений о нас». Мне приписывали массу профессиональных навыков, только не тех, которые нужны адвокату. Они больше бы подошли моей ночной профессии. Обольстительная, хваткая, чувствующая выгоду. Будто Рэд меня привел в департамент прямиком из мужского клуба, минуя академию. В сеть попало все: Кадр нашей встречи на факультете, где Вернон сидит рядом со мной на корточках. Хороший кадр. Кто только его сделал. Утреннее интервью тоже не обошли стороной. И снова фото. Как рэт утаскивает меня от журналистов. «Дьявол!» — выругалась я сквозь зубы. Инквизитору понадобилось всего полдня, чтобы отбросить меня к старту, а то и за его пределы. Он был прав. Я теперь всегда буду ассоциироваться с ним. Никто не поверит, что Салима достигла чего-то сама. Да и потом, что бы я ни сделала, все припишут ему и нашей тайной связи. Намек на которую читался в каждой строке каждого заголовка. Сел рядом, схватил за руку, выделил место в соседнем кабинете, протащил через весь департамент утром, да еще как. Бежала за ним, как идиотка. А что если он все это спланировал? Только зачем ему такой скандал? Чтобы невеста привновала. Едва дождавшись, когда Дональдсон выйдет из кабинета инквизитора, я материализовалась перед данной. Можно к нему? и кивнула на дверь. «Сейчас узнаю, но у него плотный график. Через пять минут уже следующий». «Я не займу много времени». Вдохнула поглубже. «Думаю, мы вообще больше не займем время друг друга. И твоё тем более». Дана покосилась на меня настороженно, Но вскоре кивнула на двери. Ред не рассчитывал на мою наглость отрывать его от занятости. Все еще вглядывался в проекции какого-то документа, когда я вошла. «Твоя невеста внезапно полюбила суккуленты вместо содранной из животного кожи?» «Ты знаешь такое слово, как «спасибо»?» Не глянул он на меня. «Спасибо за то, что не стал затягивать с моим наказанием за амбициозность». Здесь, видимо, ему перестало хватать той картинки, что была в памяти. И он повернул ко мне голову. «Что?» Я смотрела новости. Не шелохнулась. Разговаривать с ним стоя, пока он сидел, оказалось немного проще. И я молилась, чтобы не встал до конца моей речи. «Все считают меня твоей любовницей». Ты сделал все для этого. Везде подставился под удачный кадр. Меня теперь никто не воспримет всерьез. Не докажешь никому, что я действительно из себя что-то представляю. Я перевела дух, делая глубокий вдох. Только не пойму. Неужели отношения с невестой стоили цели стереть меня в порошок? Не льсти себе, сузил он глаза. Вот и я того же мнения, но им не хочу понимать. Думаю, дальше разыгрывать сценку с работой у тебя в департаменте смысла нет. Все цели достигнуты. Тогда я хотела бы уйти. Иди. Вернулся взглядом к монитору он. Выспись, приведи себя в порядок. Завтра жду на работе. Я сцепила зубы, тяжело задышав, но язык это не удержала. Ты играешь здесь судьбами на своем заоблачном пьедестале. Решаешь, кому гореть и кому жить. Я понимаю, тебе дела нет но я приложу все усилия, чтобы выйти из твоей игры». Вернан медленно вернулся ко мне взглядом. И на миг показалось, что пол подо мной вот-вот вспыхнет. Я видела, будто в замедленной съемке, как он грациозно поднялся и скользнул из-за стола. А в следующий вдох уже стоял рядом, выжигая кислород в своем эпицентре. Даже голова закружилась от его близости, но я стояла прямо из последних сил. «Приложи». Выдохнул мне в губы, зло усмехаясь. Только давай договоримся. Не сможешь, станешь моей. Я предупреждал, будешь нести ответственность за угрозы, тем более, если они пустые. У меня просто язык присох к небу от этих его условий. Я ни черта не могла выдавить, а он все решил сам. Ты еще здесь? Потребовал вдруг холодно. Уже нет. Я развернулась на каблуках и вылетела из его кабинета. Печать жгла и изматывала под блузкой несогласным жжением, Но я не оборачивалась. Прыгнула в такси, вымокшая насквозь, и, не обращая внимания на внешний вид, помчалась в академию. Только и там ждала разочарования. Ректор развел руками. «Бэрри, место практики закреплено за тобой. Я ничего не могу изменить». «Да и о такой возможности можно только мечтать. Знаешь, сколько мы подбивали клинья к Рэду». «Вы правда так думаете?» Возмущалась я, стоя посреди его кабинета. Мисс Марулин, замялся старик, я все понимаю, неприятно оказаться в центре таких сплетен. Но это своего рода трамплин к успешной карьере, поверьте. Карьере кого? Неприязненно скривилась я. Бэрри, вы можете отменить эту практику и вернуть меня на занятия? Не в моих силах я уже говорил, развел он руками, грустно усмехаясь. «За вас хлопотали высшие силы». «О, да!» — зло процедило. Разговаривать бесполезно. Развернувшись, я зашагала на улицу. Когда меня осветила первая вспышка, решила, что это была молния. Но когда за ней последовали топот и крики, замерла, ошибочно полагая, что папарацци не увидит застывшую цель. Не тут-то было. «Мисс Марулин!» — окружили меня профессионально, камеры заработали с двойным усердием. Давно у вас отношения с главным инквизитором шестого округа Вернаном Редом? Моргнув пару раз, я выпрямилась. Да, давно. Расскажите подробней. Ну, он мужчина, которому невозможно оказать сопротивление. И я сделала попытку ретироваться. У вас с ним была связь? Продолжали тыкать микрофоны в лицо. Почему была? Отшатнулась я. А невеста мистера Реда? Мы виделись сегодня. Косила под дуру. Работаем в одном кабинете. «Сейчас я лучше всего могла представить лицо инквизитора. И почему-то его образ рисовался мне в стенах следственного изолятора, и на кресле в пижаме сидела я. И что она думает о ваших отношениях? Спросите ее сами, — пожала я плечами. Простите». И заскакала по ступенькам, даром что в обтягивающей юбке. Честно говоря, думала, что не добегу до ворот, как меня скрутят и упекут куда подальше. Но ничего подобного не происходило. Даже когда вышла очередная статейка в Макронет, в квартиру никто не ломился, а выдержка Реда вызывала восхищение. Если только он не готовил мне могилу лично на Престийском кладбище. Сегодня у истории на Реда и Берри Марулин появились пикантные подробности. Берри дала короткое интервью. И далее шел видеоряд с моим фееричным бегством в финале. Хорошая была, гордо удаляющаяся по ступенькам академии, аж засмотрелась. Только дрожь внутри и жжение печати не давали насладиться гадостью, подстроенной инквизитору. В кухне пахло мхом и имбирным печеньем, которым наградила себя за тяжелый день. Вспомнились метаморфозы в кабинете, появление этажерки с цветами. Зачем они там? Мысль, что суккуленты для меня пришла в голову на короткое мгновение и тут же отмелась за ненадобностью — это вряд ли. Поужинав, я приняла твердое решение никуда больше не ходить. Мысль, что провалю практику и болезненная пульсация печати бесили. Соорудив в себе лечебный компресс из растений, я приложила его к груди и съехала на диван в гостиной. Надо же было так влипнуть. В памяти потихоньку всплывали события дня, разговоры с Рэдом его черты. Почему-то казалось, что он смягчает картинку. Даже в изоляторе все выглядело как-то слишком по-человечески. Вылезанная камера, свет вместо мрака и огнеупорные стены. Какое им дело досалим приговоренных к смерти? И зачем он меня туда возил? Чертов инквизитор. Заполнил собой всю мою жизнь, все мысли о нем. Дьявольский убийца со светскими манерами и дорогим костюмом. Чтобы отвлечься, я принялась искать новый клуб на ночную смену. Но ей это занятие не отняло много времени. Меня пригласили на собеседование уже на завтра. Осталось только обдумать, идти в департамент Инквизиции или нет. Если не пойду, поставят пропуск по практике. Но здесь можно пойти к главному ректору Академии и дойти до управляющего в конце концов. Мне не нужна такая практика, на которой каждый в глаза утверждает мое место. Даже подсудимая в изоляторе. И каждый день как запланированная роль в чужой игре. Но стоило только определить для себя вектор движения, как его снова начало штормить. Когда я уже сидела по уши в пене, на мобильный пришло сообщение от Даны. «Твой пароль для входа в судебную систему. И несколько цифр с буквами, а также электронный адрес страницы». Моргнув на сообщение, я не поверила своим глазам. Нет, он не мог мне выдать доступ к закрытым базам. Это какая-то ловушка, наверняка же. Но устоять и проверить лично не было никакого шанса. Я еле дождалась, когда закипит молоком. Сделала себе какао, нагребла неприлично большую кучу печенья и уселась за стол. Уже через полчаса я убедилась в том, что это не фейк. У меня был доступ ко всем текущим делам Реда. Одной частью я понимала, он манипулирует. Бросает мне приманку, чтобы... Черт его знает что, но я не могла упустить шанс. И первым я полезла в дело Стиви и Грант. Через два часа я понимала, инквизиторы были самыми дотошными участниками судебной системы. Все, что касалось делом, даты, процедуры, все было в идеальном порядке. Стиви находилась в изоляторе две недели, и все это время отдел Реда собирал основания для выпуска ее под свою ответственность. Они всячески пытались избежать смертного приговора. Пришлось налить себе еще одну чашку какао, чтобы согреться. Каждый раз, когда речь шла о наказании, единственно возможным для Салим, мне становилось нехорошо. Не справившись с помощью какао, я отыскала початую пачку сигарет в шкафу и нервно закурила одну. Салим невозможно было приговорить к заключению. Через два 3 месяца их неминуемо постигало самовозгорание как невозможно было расстрелять, убить лекарством, повесить. все приводило к возгоранию. И радиус пожара было не предсказать. Когда само возгорание случалось с обычными салимами, работающими в городе кем угодно, чаще всего гибли люди. Хорошо, случалось это крайне редко, не чаще, чем взрыв газа, взятие заложников бандитами или диверсия. Но все равно после каждого нового случая на голову инквизиторов вываливалась куча грязи и обвинений а общество переходило в новый виток паранойи, устраивая протесты и акции с различными требованиями. Благо, эти акции быстро разгоняли, а истерию давили в зачатке. Тот случай, который запечатлел внешность Реда в памяти, был вообще из ряда вон. Не представляю, чем бы все закончилось, если бы Вернан тогда не вмешался. Выдохнув очередную затяжку, я зажала сигарету в зубах и полезла искать это дело и опять везде зеленый свет. Уже через несколько минут передо мной были все подробности. Нонна Хардинг, ректор Института искусств. Мне кажется, я не дышала, пока бегала глазами по строчкам. Она сама обратилась в департамент, предчувствуя срыв. Черт, как это возможно? Сама? Точно? Перечитав информацию, я убедилась в этом и по хронологии, и по отчёту Реда. Получалось, он несся спасать её от срыва, но... Не успел. Все, что ему удалось, — это минимизировать жертвы. Погибли двое студенток, причем самым редким и жутким способом — выгоранием изнутри. Даже закрывшаяся в кабинете Нонна все равно спалила самых близких ей людей на другом этаже. И об этом снова никто не знал. Инквизиция замяла, очевидцев не было, так как девочки просто отказались покидать этаж и вдвоем сидели в туалете. В новостях говорили, что они погибли во время индивидуальной консультации. Фото с места событий добили. Когда я пришла в себя, пачка из-под сигарет была пуста. Квартира провоняла дымом, не говоря обо мне. Отчет Реда я читала уже в новой ванной, зная, что побегу завтра обратно на свою практику.